Глава 19. Милан. На второй день гуляний я уже не остался. Великий князь отбыл в Москву со своей свитой, а мне пришлось ехать вместе с ними. Следующие дни прошли в бесконечных поездках и беготне. Доехали до Москвы, меня представили послу, а уже на утро мы сели на поезд до Парижа, едущий почти через всю Европу. Послом во Францию стал Солодилов Ефим Николаевич. Волноватый мужчина лет сорока пяти-пятидесяти, с виду культурный и добродушный. На деле еще и болтливый, но это, скорее всего, издержки профессии. «Веселее, юноша! На вашем месте хотели бы оказаться многие!» — успокаивал меня Солодилов. «Тысячи парней и девушек хотели бы увидеть Москву, Вену, Милан, Гену, Париж, а мы будем проезжать через все эти города. Вот и оказывались бы, но ехать-то приходится мне!» Отрезал я, после чего у посла исчезла всякое желание продолжать разговор. Воспользовавшись долгожданной тишиной, я погрузился в размышления. Интересная вещь складывается, ничего не скажешь. Политическая ситуация требует того, чтобы мы помогли избежать агрессии французов в Польше, по сути, нашему противнику, который ослабил свой напор только из-за промахов во внешней политике и новых, более серьезных проблем. И сейчас я ехал за тысячи километров с одной лишь целью — попытаться не допустить конфликта. Определённые эмоции на этот счёт у меня были. Оставшееся время перед отъездом я провёл, изучая ситуацию в государстве. Несмотря на огромные территории, мощную армию и явное главенство одного рода, внутри Четвёртой империи царил раздор. Многочисленные Бонапарты не могли решить, кому править тем или иным куском земли, захваченным в ходе успешных боевых походов. Жирому Бонапарту, брату императора, была обещана Италия, другому брату Шарлю Австрия и Венгрия. А вот Лоранн по коман расчитывать только на небольшой кусок Франции, территорию Бельгии и Нидерландов. Конечно, для остальных братьев, которым не досталось земли, было море возможностей. Против натиска Бонапартов ещё держались Испания, Англия, Пруссия и Польша. И если с первыми двумя странами всё было безнадёжно, что Мадрид, что Лондон были центрами империй, которые могли с лёгкостью спутать планы Наполеона, то в случае с Пруссией и Польшей всё было не так однозначно. А если учесть, что за этими странами лежит целая группа стран на границе с Османской империей, у французов было огромное пространство для экспансии. Но рано или поздно очередь могла дойти до Великого княжества, и было бы лучше, чтобы к этому моменту Франция не набрала сил. «Вы чем-то обеспокоены?» Солодилов все же решил поинтересоваться моим состоянием. «Честно говоря, да. Еще никогда не приходилось путешествовать так далеко. Да и переживаю за вашу безопасность. По сути, все охраны к вам представили только меня, но этого явно недостаточно». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Не волнуйтесь!» Ефим добродушно рассмеялся. «Работа посла самая безопасная, какую только можно представить!» Понимаете, юноша, никто не хочет дипломатических скандалов. Поэтому в любой стране пост ав встречают с радушием и стараются обеспечить безопасность. Вы можете быть совершенно спокойны. Вам даже не придётся прибегать к силе. Считайте, что вы получили заслуженный отдых. Надеюсь, так оно и будет. До Польши мы доехали без особых проблем. Остановились в Варшаве, получили приглашение на бал от Едвиги Ягеллон, но идти туда вместе с послом я отказался. И не потому, что ради бала пришлось бы тащиться до гнёздо. Хватит с меня этих приключений. Окончательно моё нежелание посещать бал усугубил ещё тот факт, что празднество устроили по случаю помолвки Едвиги с льтовским наследником. Похоже, девушка всё-таки сделала свой выбор и решила создать семью с тем, кто ей понравился, и одновременно укрепить позиции страны. Учитывая наше с Едвигой приключение в Ростове, моё появление на балу будет явно лишним. За 2 дня, пока посол развлекался на балу, я успел погулять по Варшаве, посетить её библиотеки и навести справки о Франции и Бонапарте. На этот раз я делал всё осторожнее и старался не выдать себя. На чужой территории помощи ждать негде. Изучая документы, пришлось вооружиться словарем, чтобы хоть немного понимать, о чём идёт речь. И только на третий день, когда посол вернулся в гнездо, мы сели на поезд, идущий от Варшавы до Парижа. Миша, не волнуйтесь, 4 дня и мы будем на месте. Да, я слышал об этом пару дней назад. Солодилов только ухмыльнулся и устроился возле окна со свежей газетой. Кажется, его совершенно не смущал тот факт, что она была на польском. В вино мы проехали на удивление быстро. Поезд пришёл туда ночью, поэтому стоянка составила всего полчаса. А вот проехать Италию без приключений не удалось. Проблемы начались уже в Милане. Что там происходит? Я осторожно отодвинул шторку в сторону и услышал шум на вокзале. Э, не обращайте внимания. Это маскарад. Что ещё за маскарад такой? Юноша, вы раните меня своим невежеством в самое сердце, воскликнул Салодилов. Ну, в Италии маскарад это традиционное гуляние. В дни проведения маскарада они переодеваются в различные костюмы и прячут своё лицо за масками. На центральных площадях города проходят шествия, а потом начинается бал. На центральных площадях города они могут хоть на голове стоять, мне совершенно всё равно. Меня беспокоит, что это происходит на вокзале. Разве можно указывать людям, где им радоваться жизни и праздновать, а где нет? А вы точно посол? Удивился я, рассматривая Солодилова. Мне кажется, дипломаты отлично разбираются в вопросах гражданской безопасности. На бумаге да, разбираются. Но в жизни всё иначе, чем на бумаге. Вы ведь сами понимаете, господин Гущин. Нельзя заниматься буквоеством и быть таким дотошным. Я всего лишь волнуюся о вашей безопасности. Оглушительный взрыв заставил меня напрячься и отойти подальше от окна. Сидите здесь и не подходите к окнам, приказал я Салодилову, а сам поспешил в коридор. Молодой человек, брось, это всего лишь хлопушки. Люди празднуют. Вам нужно быть Я захлопнул за собой дверь купе, не желая дослушивать этого беспичного болтуна. Даже если его будут живьём резать, он будет рассказывать, что это просто такая традиция, и в этом нет ничего страшного. Лично я не собираюсь ждать, пока меня окружат и прикончат. Нужно хотя бы разобраться, что этим клоунам в масках понадобилось на вокзале. Рядом в очередной раз что-то громыхнуло, и поезд немного качнулся. Чтобы не потерять равновесие, мне пришлось схватиться за поручни. Интересно, это тоже хлопушки? дребезг выбитого стекла в соседнем вагоне добавил мне уверенности, что это совершенно не шалости. Буквально через мгновение что-то зашипело в многострадальном вагоне, и через дверь, ведущую в тамбур, потянуло чёрным дымом. Стоило мне шагнуть туда, уже в нашем вагоне окно разлетелось на части, а внутрь влетела банка, из которой клубами валил чёрный дым, похоже на какую-то химическую реакцию. Вы слышали этот толчок? Дверь нашего купола отворилась, и в коридор высунулась голова Солодилова. Я тут же схватил его за руку и потащил за собой. Дышать стало просто невозможно, в горле запершило. Пришлось призвать водяной купол, который защитил нас от дыма. Пока мы бежали, я даже не сразу заметил, что мой купол теперь окутывает ещё и посла. Ха, да ведь у меня теперь пятая ступень Чердея, а это предполагает серьёзные возможности. За год и несколько месяцев мне удалось поднять 3 ступени силача и 4 чародея. Вот исающий эффект. Правда, пока этого всё равно мало, чтобы всерьёз конкурировать с противниками на высочайшем уровне. Но начало положено, а значит, дело за малым. Я уже не раз убеждался, что ступень решает далеко не всё, а ситуация и стратегия помогают побеждать более сильных соперников. Вот только сейчас мы были явно в проигрышной ситуации. Тесный вагонского ушёл во свободу действий, а инициатива была полностью на стороне противника. Куда мы идём? Солодилов дрожал от страха и вертел головой по сторонам. Вы свои вещи забрали? Что? Нет, зачем? Жаль, вернёмся за ними позже. Миша, куда вы меня тащите? Планы немного изменились. Мы выходим в Италии. Как? Но ведь нам нужно в Париж. Знаю её, Фёми Николаевич, знаю. Но если мы не сойдём сейчас, то до Парижа не доедем. Вот такая занимательная логическая задачка. Подумайте над этим. А пока думаете, делайте всё, что я вам скажу для вашей же безопасности. Дверь в тамбур с грохотом отъехала в сторону, и на пороге показался незнакомец в маске. Недолго думая, я призвал удар и вложил в удар всю силу, что была. От удара стёкла в двери вылетели, а сам незнакомец отлетел назад, впечатавшись спиной в противоположную стену. Он попытался вскочить на ноги и даже активировал удар, но ещё один удар отправил его в бессознательное состояние. Парень распластался на полу тамбура, маска съехала на бок, а из кармана выкатилась еще одна бутылочка, которая издавала дым. Находка тут же перекочевала ко мне в карман. Надеюсь, меня не схватят представители власти с этой бутылкой в кармане. «Миша, что вы делаете?» Солодилов с ужасом в глазах наблюдал за моими действиями. «Спасаю наши жизни. Следуйте со мной. И если увидите кого-нибудь в маске, немедленно скажите мне об этом». Ефим, Юнул, понимаешь, что в такой ситуации у меня явно больше опыта, и со мной лучше не спорить. Прежде чем выпрыгнуть из вагона, я швырнул бутылку с дымом на землю. Стекло звэкнуло, выпуская чёрный дым наружу. Пусть привлёк внимание, но хотя бы у нас будет пара секунд, чтобы незаметно выбраться отсюда. Я ничего не вижу, пожаловался Ефим. Это нормально, сейчас будет проще. Моя выходка с дымовой завесой вызвала интерес у штурмующих поезд. Они потянулись к нам. Поэтому и речи не могло быть о том, чтобы выбираться из поезда здесь. Я призвал туман, чтобы усугубить эффект, и призвал лужу огня. Всё равно пассажиры не собираются эвакуироваться, а для всех, кто решит заглянуть в поезд, будет неприятный сюрприз. Мы идём дальше, произнёс я, затаскивая посла в соседний вагон. Самому мне было бы проще выбраться, но я должен присматривать за Солодиловым и помочь добраться ему до Парижа. В соседнем вагоне уже вовсю орудовали люди в масках. Похоже, на людчике не побрёг говорили о возможности заглянуть в карманы пассажиров поезда. В ближайшем к нам купе кто-то кричал. Я резко отодвинул дверь в сторону и ударил, как только передо мной появилось лицо в маске. В купе находились две женщины, которые испуганно смотрели на меня. «Все спокойно, дамы, счастливого пути!» Я улыбнулся им, насколько мог в этой ситуации, и закрыл дверь. Стоило сделать шаг, как по телу пробежала дрожь. Кто-то выпустил мощную ментальную волну, прокатившуюся совсем рядом. А вот это уже серьезно. Конечно, можно было предположить, что налетчики решили обездвижить пассажиров в поезде и спокойно их обобрать. Но я отлично понимал, что духовник такого ранга вряд ли будет участвовать в таких мелких стычках. Если здесь работают такие мощные ребята, значит, они преследуют куда более серьёзную цель. Быстро, нам нужно уходить отсюда. Я прикинул, с какой стороны пришла ментальная волна и потащил Солодилова дальше. Очевидно, что возвращаться в наш вагон уже нельзя, если мы хотим отсюда выбраться живыми. Куда ты собрался? Мощный удар сбил меня с ног, стоило открыть дверь в соседний вагон. В тамбур вошли двое одарённых, а Солодилов попятился назад. В последний момент я успел толкнуть его обратно в вагон и закрыть дверь. Похвально, протянул один из наблюдачиков с явным акцентом. И вот только почему-то он мне напомнил не итальянский, а такой же, как ведине с Марко. Но не стоит возлагать слишком большие надежды. У нас всё, как это у вас говорят, схвачено. Любые планы могут пойти прахом, если упустить хоть малейшую деталь, прошепял я, когда ментальная атака скрутила мышцы. Похоже, у этих ребят было два сильных духовника, и они двигались с обоих концов поезда, заманивая беглецов к центру состава. "Нет, у нас всё продумано до мелочей", улыбнулся незнакомец. Только сейчас я заметил, что до этого на лицах налётчиков были одинаковые белые маски, на которых изображалась улыбка, а на лице этого красовалась чёрная маска, скрывавшая лишь часть лица. "И так, где маска на твоём лице?" ответил я, пожав плечами. «Ответ неверный». Тило снова сковало судорога. Казалось, будто кости и ребра сейчас лопнут от напряжения. «По бжобам еще раз!» Налетчик улыбнулся, видя, что мне не просто дается борьба с его даром. «Как видишь, у меня нет маски». «Я вижу только, что ты не стал ее хозяином. А теперь скажи мне, где она? В твоем чемодане? Ты везешь ее в Париж?» «Я везу ее туда, куда мне сказано» ляпнул эту чушь машинально и только спустя мгновение, когда боль неожиданно отступила, я понял, что у этой версии есть право на жизнь. Кому ты должен отдать Москву? Я не знаю, Москва это или нет, но мне сказано, что в посольство Великого княжества придёт человек и попросит отдать ему посылку. Ясно. Давай сюда эту вещь. Ты думаешь, я ношу её в кармане? Второй одарённый, который, судя по мычному удару, был силачом, помог мне подняться. Солодилов в коридоре уже не было. Видимо, его посла охватило ума хотя бы сбежать. Надеюсь, достаточно далеко. Мы прошли ещё один вагон, пока не добрались до своего купе. Из него доносилось бормотание. На входе мы столкнулись с посылом, который тащил за собой чемодан. Недалеко ушёл. Неужели в чемодане было что-то действительно важное, что это стоило того? А вот и снова вы, дражайший, нарочито добрым голосом пропел налётчик в чёрной маске. Не уходите далеко, мы тут ещё не закончили. — Я отдам! Я все отдам! — закричал Солодилов. Он упал на филейную часть и прикрылся руками. — Не сомневаюсь, что отдадите, но ваши драгоценности нам не нужны. Мы пришли за нечто большим. П -п вот — П-п-понимаю! Вот! На удивление резким движением посол раскрыл чемодан и вынул оттуда сверток. — Что это? Налетчик принял из рук посла сверток и принялся разматывать. — На! — Что? Наконечник! — выдавил из себя Солодилов. В этот момент налётчик развернул полотнище, и на его ладони показался продолговатый камень в виде наконечника стрелы или копья. Ёшкин матрёшки, готов поспорить, что это артефакт. Но как он попал в руки Саладила, и с какой целью он вообще потащил его с собой? Любопытно, протянул налётчик. Это не маска, но тоже кое-что интересное. Незнакомец коснулся поверхности камня и одобрительно хмыкнул. Похоже, он был холодным. Возле поезда снова стало громко. Рядом послышались крики и завязалась борьба. Налетчик резко развернулся на шум и подошел к окну в коридоре. Он отодвинул занавеску и недовольно вырубился на непонятном мне языке. «Окно рядом» вылетело после выстрела, и я тут же начал действовать. Призвал воздушный купол только на себя, чтобы сделать его максимально прочным. Подсек ногу силача и ударил его в печень, а когда он согнулся от боли, вмазал коленом в голову. Хруст носа возвестил о том, что удар получился на славу. Силач завалился на бок, а налетчик в черной маске уже действовал. Его ментальная атака уничтожила мой защитный купол, но следующей атаки не последовало. Я подскочил на ноги и со всей силы пнул налетчика в грудь, отчего тот отлетел в начало вагона. Вместо того, чтобы продолжить борьбу, он поднялся и рванул прочь. «Еще увидимся!» Бросил он на прощание, прежде чем дверь за ним закрылась. Я помчался с редом, но когда вышел в тамбур, там было пусто. Возле поезда лежали двое охранников вокзала, подоспевшие на шум. Судя по их состоянию, они только что испытали на себе действие ментальной волны высокого ранга. Ушёл подлец. Я вспомнил о сообщнике этого человека в маске и поспешил обратно в наше купе. Он как раз пришёл в себя и пытался подняться. Получалось у него, мягко говоря, не очень хорошо. Я толкнул его в бок, переворачивая на спину и придавил к полу. Кто вы? Откуда узнали, что артефакт у нас? Ничего не скажу, мансияр, заявил одарённый. В это время в вагон ворвалась охрана вокзала, и налётчик покосился в их сторону. Мне, может, и не скажете, а вот им как миленький. Нет, вы ничего не вытащите из меня. Корона Имперский принц. Он потянулся рукой к воротнику своего костюма и заправил его себе в рот. Он одним резким движением раскусил что-то, находившееся в тканевой подкладке. Из рта пошла пена, а самого налётчика начало трясти, как в припадке эпилепсии. Охранники подбежали к нему, но было уже поздно. Его тело обмякло, а глаза закатились. Похоже, он убил себя, чтобы не попадать в плен и не выдать тайну. Я перевёл взгляд на Солодилова и с удивлением обнаружил, что он мёртв. Не знаю, когда это произошло и кто успел его прикончить. Той сумма тохи мне было не до этого. Учитывая, что на его теле не было заметных повреждений, скорее всего, это работа духовника. Солодилов определённо что-то знал, поэтому его решили убрать, чтобы он не разболтал лишнего. Мои попытки разознать хоть что-то о его роли во всём этом представлении заранее обречены на провал. Артефакт, о котором я даже не знал, упущен. Мне грозит опасность, а Великому княжеству нужно направлять нового посла в Париж. Я отвёл взгляд от тела Солодилова и увидел собственное отражение в зеркале. Вид у меня был неважный. Рядом лежат мёртвые посол и налётчик, а я стою посреди коридора и с нелепым видом смотрю на приближение охранников порядка. Похоже, мне придётся много им рассказать.